Глава двадцатая «Эй, эй, полегче на поворотах!» — сказал магистр. «Когда мы заключали соглашение, подразумевалось, что меня ты должен пропустить без боя». Он стоял ровно, не дергался. Отца всех мечей из инвентаря не выхватывал, но в голосе его появились тревожные нотки. «Это была всего лишь устная договоренность». — заявил страж. — Не помню, чтобы я что-то подписывал. — Разве испокон веков отношения между призванными демонами и призывающими их демонологами не строились на принципах взаимного доверия и уважения друг к другу? — осведомился магистр. — Не знаю, что изменилось во внешнем мире за те 800 лет, что я проторчал здесь, — сказал страж. — Но в мое время они строились на голой силе и изощренном коварстве. — И не факт, что на этом специализировалась исключительно наша сторона. — Ладно, может быть, ты и прав, — сказал магистр, скрестив руки на груди и сделав два шага назад. — Чапай, вломи ему. — Почему я? — А кому тут нужен артефакт? В общем-то, ради достижения цели я готов был драться в любое время. Но в данный конкретный момент драться мне почему-то совершенно не хотелось. То ли настроение неподходящее то ли противник, не вызывающий непреодолимого желания ему вломить. — Но я все-таки вытащил Клавдию из инвентаря, и покрывающие ее рабочую поверхность загадочные руны и символы засветились зловещим красным оттенком. Страж подобрал с пола молот и для пробы пару раз взмахнул им в воздухе. Но я заметил, что все это время он не отводил глаз от моего оружия. «Принцип Халка, значит. Что будет, если стравить неуязвимое и бесконечно сильное? Кто из нас раньше дойдет до предела возможностей?» Ресурс наноботов изначального мира конечен, но и у этой твари тоже должен быть какой-то потолок. Мы же в игре, так что хоть какое-то подобие баланса тут присутствовать должно. Страж махнул алебардой. Я даже не отскочил, а просто отошел в сторону, убираясь с линии удара. Тварь была достаточно медленной. Следом за алебардой прилетел и молот. Я поднырнул под удар, выбросил вперед Клавдию и почувствовал, как она врезается в голову стража. Тварина сплюнула на пол, два выбитых зуба и увеличилась в размерах раза в полтора. От ее следующего удара мне уже пришлось отскакивать. Страж стал не только больше, он стал быстрее. Возможно, что и сильнее, но об этом я узнаю только тогда, когда он в меня попадет. Элементарная логика подсказывала, что поединок надо заканчивать быстро, потому что чем дольше мы будем лупить друг друга, тем сильнее станет мой противник. Но я не торопился применять свой ультимативный навык, потому что он был смертелен. А страж, в общем-то, не заслуживал смерти. Я ему даже где-то в чем-то сочувствовал. Бедолагу бросили тут на восемь сотен лет, и даже айпода какого-нибудь вшивого не оставили. Я бы на его месте тоже от скуки озверел. Мы еще немного потанцевали. Я старался просто уходить от его ударов, попутно пытаясь придумать, как остановить его, не убивая. Магистр прислонился к стене, закурил сигарету и смотрел на происходящее с задумчивым видом. Уворачиваясь от очередной атаки стража, я случайно заехал ему битой в коленную чашечку. Два шага он прихрамывал, а на третьем вырос еще в полтора раза. Думаю, стоит мне нанести еще пару-тройку удачных ударов, и эта пещера станет для нас тесной. Что ж, поскольку компромиссного варианта мне придумать так и не удалось, я решил применить свой ультимативный скилл, и большой палец правой руки привычный лег на кнопку его активации. Я выбрал позицию, выбрал момент, занес Клавдию для удара. Страж, словно что-то почувствовал, ушел от меня влево, резко разрывая дистанцию. Ну, для моего фирменного удара расстояние никогда не являлось проблемой. Так что я все равно вдавил кнопку. И Клавдия начала описывать дугу, в конечной точке которой призрачный клинок должен был встретиться с туловищем халкоподобной твари. И тут случилось то, чего еще ни разу с момента обретения мною этого навыка не случалось. И я вообще не думал, что такое возможно. И даже Соломон Рейн меня ни о чем подобном не предупреждал. Мой удар был блокирован. Тот самый удар, который разваливал драконов в полете, крошил космодесантников, рубил в капусту толпы паладинов Ричардов и пачками шинковал врагов рангом пониже. Причем блокировал его не страж Это сделал какой-то худощавый, одетый во все черный чувак, каким-то немыслимым образом оказавшийся в самом центре пещеры. Хотя парой мгновений раньше я был готов биться об заклад, что кроме Настера их тут больше никого нет. Он скрестил с призрачным клинком лезвие своего меча, черное, как сама тьма, и удерживал его в таком положении, пока мой скилл не ушел в откат. — А теперь будьте любезны и объясните мне, что тут происходит, — потребовал мужчина властным голосом. Я присмотрелся к нему чуть внимательнее. На вид чуваку было лет сорок что в рамках системы могло означать какой угодно возраст. Волосы черные, в короткой бороде пробивается седина, черная одежда, дорогая и практичная, на ногах мягкие кожаные сапоги, которые позволяют своему владельцу ходить тихо, что, конечно же, общей внезапности его появления здесь отнюдь не объясняло. Зато венчающая его голову аккуратная темного золота корона объясняла многое а цифровое обозначение уровня, читаемое в воздухе чуть выше короны, ставило в этих объяснениях окончательную точку. «А здесь уже ничего не происходит», — сказал магистр. «Как говорится, пришел лесник и выгнал всех из леса. Привет, Кевин!» «Привет, Аберон», — сказал Кевин Первый, верховный правитель Темной Империи. «Аберон?» Я изумленно задрал бровь. «У него много имен», — сказал Кевин. «Возможно, тебе он назвался другим». «Кстати, Аберон, ты не хочешь нас представить?» «Это Кевин, местный император, и не думаю, что он нуждается в особом представлении. А его полный титул я за давностью лет все равно уже не вспомню», — сказал магистр. «А это Чапай. Он физрук и молодой, и перспективный игрок». «А я страж», — вмешался мой недавний противник. «И я торчу здесь уже восемьсот лет, как выяснилось. Спасибо, что спросили». «Все это немного печально». — сказал Кевин. Легким движением кисти он наколдовал себе стул, удобно уселся и положил черный клинок себе на колени. — Так ты знал об этом проходе? — спросил магистр. — Конечно, знал, — сказал Кевин. — Это же мой замок, и я не осуждаю тебя за то, что ты оставил для себя эту лазейку. Я знаю, ты принял все меры, чтобы никто, кроме тебя, не смог ей воспользоваться. Но я не понимаю, почему ты, мой друг и соратник, Выбрал именно этот способ, чтобы повидаться со мной. «Просто хотелось избежать всего этого официоза», — сказал магистр. «Когда я был здесь в прошлый раз, у меня ушло полдня на вручение верительных грамот, установление личности, принятие положенных мне почестей и прочие процедуры. Когда ты наконец-то удостоил меня аудиенции, я уже почти забыл, зачем пришел». «Так ты бывал здесь раньше?» — возмутился страж. «И когда это было?» «Лет двести назад», — сказал магистр, — «двести сорок», — поправил его Кевин. «И ты даже не зашел проведать меня?» — уточнил страж. «Просто похлопать по плечу и спросить, как идут дела?» «Говорю же, погряз в болоте церемониальной бюрократии», — сказал магистр. «Не очень жаль». «А мне-то как?» — сказал страж. Кевин повернулся к нему. «Думаю, что твоя служба закончена», — сказал он. «Аберон, расторгни контракт». «Ты уверен?» «Вполне. Я найду ему замену. Хотя и понимаю, что она не будет так же хороша». Страж расплылся в улыбке. «Обнажи в тигриной клыки». «Ладно», — сказал магистр. Он достал из кармана белоснежный на свой платок и швырнул его в стража. «Ты свободен». «Вау! Круто!» Страж поймал платок в воздухе и тут же спрятал его среди складок на своем теле. «Ну и спасибо», — сказал магистр. «Может быть, я даже извинений дождусь?» «Дождешься», — сказал магистр. «Извини». «Так-то оно лучше». Страж взмахнул руками, и оружие, которое он до сих пор в них удерживал, исчезло. «Если вздумаешь снова ко мне обратиться, выжди хотя бы пару веков для приличия». «Непременно», — заверил его магистр. «Чем думаешь заняться?» «О, у меня целый список дел», — сказал страж, хлопнул в ладоши и исчез. что ж Нас осталось трое, и если дело таки дойдет до драки, нас будет двое против одного. Правда, я сомневался, что даже мы с магистром вдвоем сможем одолеть этого парня. Учитывая, что в топе каждый новый уровень дается с огромным трудом, и в схватке решающими могут оказаться всего несколько очков характеристик, разница между нами была слишком велика. Удивительно еще, что этот парень до сих пор не провозгласил себя богом. «Может быть, поднимемся в мои покои?» – предложил Кевин. Выпьем вина, вспомним былые деньки и поговорим о том, как все катится в тартарары. И неумолимая поступь прогресса скоро не оставит места для таких динозавров, как мы. Тон его был вполне дружелюбным но я обратил внимание, что меч с коленей он так и не убрал. «Я бы с удовольствием», — сказал магистр. «Но раз уж мы все здесь и никто нам больше не мешает, давайте сначала разберемся с делом». «Не сомневался, что у тебя опять есть какое-то дело», — сказал Кевин. «Ты никогда не появляешься здесь просто так. Меня здесь не особенно любят». «Твоим именем до сих пор пугают непослушных детей по всей империи», — сказал Кевин. «Так скажи спасибо, что не твоим». Магистр докурил сигарету и затушил бычок о стену. «Спасибо», — серьезно сказал Кевин. «Так что у тебя за дело? Хочешь пригласить меня на какую-нибудь очередную войну?» «Искушение велико», — сказал магистр. «Но своей империей ты нужнее, чем мне» и я уже обещал, что никогда больше ни о чем подобном тебя не попрошу. Как будто ты никогда раньше не нарушал своих обещаний. — Не сегодня, — сказал магистр. — Моя просьба гораздо проще. Помнишь, когда-то, очень давно, я оставлял тебе на хранение один очень важный для меня предмет? — Помню, — сказал Кевин. — Отдай. Кевин снял корону. Я не успел удивиться, как он проделал с ней какие-то манипуляции, и символ его верховной власти разделился на две части. Одну из них, внешне никак не изменившуюся, он вернул на голову, а вторую, все это время прятавшуюся внутри, протянул магистру. Тот покачал головой. «Не мне!» — сказал он. «Ему!» Кевин развернулся в мою сторону. В его руке был зажат обычный обруч из неприметного серого металла, довольно тусклый, совершенно обычный, лишенный каких-либо надписей или украшений. «Венец демиурга. Я знал, что он должен выглядеть именно так. Венец оказался неожиданно тяжелым. Сотворили его явно не из алюминия. Я подбросил его в руке и убрал в инвентарь». «Вы похожи», — заметил Кевин. «И он носит на себе ту же печать, что и ты когда-то. Это твой сын?» «Нет», — сказал магистр. «Я бы не удивился». «Зато я бы очень удивился», — сказал магистр. «И я тоже», — сказал я. «Ты можешь идти», — сказал магистр. «Через два дня воспользуйся свитком, который я тебе дал, и приходи на битву». «Ага», — сказал я. «Значит, все-таки будет битва», — сказал Кевин. «Всегда есть какая-то битва», — сказал магистр. «И в некоторых мне приходится принимать участие». «Тебе точно не нужна моя помощь?» — спросил Кевин. «А ты еще не навоевался?» «Все большие войны империи в далеком прошлом», — сказал Кевин. «Пусть оно так и остается» сказал магистр и перевел взгляд на меня. «Почему ты все еще здесь?» «Я хотел бы узнать вторую часть цены», сказал я. «В этом нет необходимости», сказал магистр. «Она сама тебя найдет». «Я не люблю сюрпризы», сказал я. «Я знаю», сказал магистр. «И мне расскажи ему, оберон вмешался Кевин. молец имеет право знать. «Ладно», неожиданно легко согласился магистр. «Помнишь, совсем недавно я рассказывал тебе об особом наборе наноботов?» который ты вынес из изначального мира. Твой набор самый свежий, но он не уникален. Есть еще один игрок, обладающий теми же характеристиками, и его бонус старше твоего всего на несколько недель. Так что этой разницей можно пренебречь. Но тебе стоит знать, что этот игрок старше тебя, опытнее тебя, могущественнее тебя, играет гораздо дольше и куда лучше разбирается в игровой механике. Ну, под это описание можно добрую половину галактики подвести. «Этот игрок зациклен на двух пунктах, выполнение любого из которого приведет к вашей неизбежной встрече», продолжал магистр. «Во-первых, он истребляет всех выходцев с твоей планеты. Во-вторых, он стремится к бесконечному могуществу, и ему известно о существовании артефакта, которым ты только что весьма легкомысленно жонглировал». «О, мне кажется, я знаю парня, о котором ты говоришь», сказал Кевин. «Вряд ли», сказал магистр. «Хотя бы потому, что это не парень» эта женщина». Понимание не обрушилось на меня водопадом. Оно просто всплыло из глубин и принялось раскачиваться на волнах моего сознания. «Вот черт!» «Земляне называют ее немезидой», — сказал магистр. «Ты знаешь ее, как Селену». «Но что она имеет против землян?» — спросил я. «Я думаю, тут чисто идеологические разногласия», — сказал магистр. «Вы вносите в систему хаос, а она хочет навести порядок и встать в его главе и она считает, что для этого ей понадобится венец. «Буду иметь в виду», — сказал я. «Ты должен знать, что она может отслеживать его местонахождение», — сказал магистр. «Не прямо сейчас, конечно, но стоит тебе хоть раз его применить, и она начнет тебя искать. И, зная ее способности, я не сомневаюсь, что она преуспеет». «Понятно», — сказал я. «И когда она тебя найдет, ты ее убьешь», — сказал магистр. «Почему?» — спросил я потому что иначе она убьет тебя». «Нет, я не об этом», — сказал я. «Почему ты на моей стороне?» «Потому что мне не нравится порядок, во главе которого она может встать», — сказал магистр. «Тогда почему бы тебе не убить ее самому, если вариантов договориться ты не видишь?» «Тому есть много причин», — сказал магистр. «Учитывая ее бонусы и способности, ты сейчас игрок, у которого есть больше шансов ей противостоять». «А если мы говорим об обычных игроках, то, возможно, ты вообще единственный». «Но ты-то игрок необычный», — сказал я. «За тысячу лет у него должно накопиться немало способов, чтобы убить кого угодно». «Я не молод и сентиментален», — сказал магистр. «Если будет нужно, моя рука не дрогнет, но я хотел бы по возможности этого избежать». «Я тоже от желания не горю», — сказал я. «Вся тонкость в том, что у меня есть выбор, и я способен перепоручить эту работу кому-то еще», объяснил магистр. «А у тебя такой возможности нет». «Ты взваливаешь на парня большую ответственность», заметил Кевин. «Он потянет. Или она его раздавит, и за дело снова придется браться нам, старикам». «Ты потянешь?» спросил Кевин, глядя мне в глаза. «Он все правильно сказал», ответил я богу-императору Темной Империи. «У меня нет выбора». Итак, можно было подвести промежуточные итоги. Венец Демиурга, вероятно, самый могущественный артефакт системных миров, лежал у меня в инвентаре, и цена была озвучена. И, по правде говоря, я не находил ее особенно высокой. Хоть чуть-чуть, зная магистра, я предполагал, что все будет куда хуже. Впереди была битва с Элрондом, которую я не собирался пропустить ни при каких раскладах. А в куда более дальней перспективе мне маячит встреча с Селеной, главой службы безопасности изначального мира в разрушении которого я принимал непосредственное участие. Ну и, кроме того, мы с ней переспали. Прекрасный повод, чтобы теперь друг друга поубивать. Император развеял стул и наконец-то убрал меч, а магистр достал откуда-то пыльную бутылку вина. Они выпили, предложили мне, я отказался, и сообщили, что намерены пойти в императорские покои и надраться там, как в последний раз. Кевин звал меня пойти с ними, но я снова отказался». Не стоит мешать встрече старых друзей, которые не виделись вот уже двести с лишним лет. Тем более, что меня, пусть и не так долго, но тоже ждал старый друг. И похоже, что пришла пора вернуть его в эту чертовую игру. Глава двадцать первая Я остановил машину и заглушил двигатель. Несмотря на то, что всю дорогу я спешил и утапливал педаль газа в пол, поездка все равно показалась мне слишком короткой. Видимо, я просто соскучился по самому этому чувству быть за рулем, и мне хотелось ехать подольше. И неважно куда, и неважно, что нормальных дорог в этом всеми забытом мире никогда не было. Положить одну руку на руль, другую высунуть в открытое окно, нацепить на нос солнцезащитные очки, подставить лесу ветру и просто топить вдаль, ни о чем не думая, ни о чем не беспокоясь. К сожалению, в моей ситуации это было невозможно. Мне предстояло обдумать, проанализировать и осмыслить такой океан информации, что я даже не знал, с какой стороны к нему подступиться. Поэтому я старался больше действовать, чем думать. Тем более, что план на ближайшие часы был прост, очевиден и подготовлен заранее. Если это вообще можно было назвать планом. Я вышел из машины, достал Клавдию и положил ее на плечо. Как простой люберецкий пацан, явившийся на очередную рядовую стрелку. Скучно, неинтересно, давно уже приелось, но кто-то же должен этим заниматься. За время моего отсутствия на этой планете большие топовые кланы определились с тем, как им следует поступить с данжем воли. И сделали с ним большое топовое ничего. И решили, что все остальные тоже ничего с ним делать не будут. Они разбили возле воли небольшой лагерь, шатров на пятнадцать, и просто следили за тем, чтобы в подземелье никто не входил. Ну, их стоило бы поблагодарить уже за то, что они откопали вход. Наверное, так его было легче контролировать. У входа скучала пятеро недотопов. Два танка, два мага и стрелок. Вполне возможно, где-то в невидимости еще и стелсер дрыхнет. Ребята, должно быть, изрядно проштрафились, если их назначили на этот пост». Я отозвал ласточку и направился к ним неторопливой, уверенной походкой в стиле «Это наша территория, а вы вообще непонятно откуда нарисовались». Судя по тому, что никто не стал судорожно хвататься за оружие и принимать позы для быстрого каста, они меня не узнали. Или вовсе обо мне не слышали. «Заблудился, турист?» – лениво спросил танк, сплевывая через плечо. «Мне только спросить», – сказал я и махнул свободной рукой в сторону данжа. «Так ты у нас спроси», – сказал танк. «Если будешь достаточно вежлив, мы, может быть, даже ответим». «Вас-то о чем спрашивать? Видно же, что вы не шарите», — сказал я и включил в настройках полный доступ к своей личной информации. Ну, чтобы не только здоровье, но и ник, и уровень, и место в рейтинге сразу всем желающим высвечивалось. «Ребята, я, как никто, ценю такие базары, и иногда часами могу их поддерживать, но сегодня у меня просто настроение неподходящее». «У меня был долгий, тяжелый день, и я хотел бы закончить его в хорошей компании. И, если что, примечание для особо непонятливых под хорошей компанией я имею в виду не вас». «Это же физрук!» Один из волшебников оказался архимагом очевидность. «Второе место в общем топе!» «И он здесь уже бывал», — сказал танк. «Все так», — подтвердил я. «И я там кое-что забыл, так что просто заскочу на минутку и заберу». «Вы можете об этом даже никому не докладывать». «Мы не можем», — сказал танк. «У нас приказ». «Это другое дело», — сказал я. «Но я все равно войду». «Но там уже ничего нет», — сказал танк. «Босс ушел. Теперь это не данж, а просто дырка в земле». «Тогда зачем вы ее охраняете?» «Потому что у нас приказ». «Ты хотя бы сам понимаешь, насколько странно это звучит?» — спросил я. «Это политика клана», — сказал танк. Я в нее не вникаю. Приказали стоять, я стою. Приказали никого не пускать, я никого не пускаю. Я тебя уважаю, физрук, но мне не нужны проблемы. Тогда зачем ты их так настойчиво ищешь? Спросил я. Вместо ответа он положил правую руку на меч, а в левой материализовал здоровенный щит. Я покачал головой. Если ты обо мне слышал, то должен понимать, что это не поможет. Но никто не упрекнет меня, что я не попробовал. Откровенно говоря, мне не хотелось их убивать. Да, они были около топа, и на всех наверняка висели ему воскрешения. Но уж я-то знал, что стопроцентной гарантии респауна они не дают. А эти игроки не были моими врагами. Они всего лишь оказались на моей дороге в самый неподходящий для этого момент. Поэтому я стал действовать аккуратно. Для начала я сокрушительно пнул изготовившегося к бою танка в коленную чашечку, отчего его нога выгнулась в другую, предназначенную для этого природой сторону. В моей прошлой реальности человек после такой травмы, скорее всего, остался бы хромым на всю жизнь. А тут ему стоит полежать полтора часа в тенечке, и он снова будет скакать козлом. Второму танку я смазал стальным кулаком по башне. Он был парнишкой крепкий, так что сдерживаться я не стал. Его глаза закатились, и он стал медленно оседать на землю. Еще до того, как он осел, я ткнул архимага-очевидность Клавдии в солнечное сплетение, обратным движением воткнул рукоятку битой второму магу в живот. Оба согнулись, обхватив себя руками, и потеряли подходящее положение для каста. В следующий миг я увернулся от стрелы, пущенной у меня лучником практически в упор. Он попытался было наложить на тетиву вторую стрелу, когда я пригрозил ему пальцем. Он кивнул и убрал стрелу обратно в колчан. — Это было последнее китайское предупреждение, — сказал я. — Я все-таки войду. Любой, кто последует за мной, умрет. — Я доступно излагаю? — он судорожно кивнул. «Запомни сам и передай другим». Танк со сломанной ногой попытался дернуться, и я для острастки пнул его в голову, а потом продавил спиной радужную пелену входа и оказался в данже. Танк со сломанной ногой оказался прав. Когда Брюс покинул свой пост, а на смену ему никто не пришел, магия ушла из этого подземелья, и туда ей и дорога. На мою психику здесь больше ничего не давило. Воздух не напоминал кисель, уровни не начали стремительно падать. Просто дырка в земле. Не знаю, зачем они ее охраняют. Может быть, просто на всякий случай. Пройдя метров пятьдесят, я остановился и обернулся. Никто за мной не шел. Разве что какой-нибудь стелсер. Но тогда он должен быть очень хорош. Впрочем, все стелсеры этого мира для меня сейчас никакой опасности не представляют. Их кинжалами только на наботов изначального мира смешить. Виталик, что было вполне ожидаемо, находился ровно в том месте, где я его и оставил. Он сидел, привалившись спиной к стене. А на его окаменевших коленях, сжимаемые окаменевшими руками, лежал его верный дробовик с окаменевшим указательным пальцем рядом со спусковым крючком. Я положил Клавдию на пол и достал из инвентаря древний могущественный артефакт. Он все еще выглядел достаточно невзрачно и не производил впечатления древнего могущественного артефакта. Интересно, что бы сказал Такеши, когда его увидел? Наверняка бы он подумал, что я пытаюсь его наколоть, Я покрутил венец Демиурга в руках, пытаясь почувствовать исходящие от него эманации силы, способные менять существующую вокруг нас реальность, но ничего, кроме его тяжести, так и не почувствовал. Но все же я был уверен, что наколоть меня магистр не пытался. Артефакт не был заслуженной наградой за отлично выполненный квест. Это была всего лишь приманка, которая должна была вывести на меня Селену и организовать встречу, которую один из нас должен был не пережить. Я не питал по отношению к селении особо теплых чувств. Делая свою работу, или то, что она считала своей работой, она пыталась мне использовать, выкачать досуха с летальными для моего организма последствиями. И если у нее что-то и не получилось, то отнюдь не из-за недостатка старания. Еще она убивала землян, и довольно успешно. И только заодно это ее, по всем понятиям, следовало валить. Но меня угнетал тот факт, что это было не мое решение. Это был выбор магистра. Возможно, самого могущественного, или, по крайней мере, самого прошаренного типа в системных мирах, который вполне мог сделать это и сам, просто руки не хотел пачкать. И, опять же, поскольку речь шла о старом опытном интригане, в его действиях нельзя было исключать наличие второго дна, и третьего тоже. Я вполне допускал, что он может и не желать смерти селения, а хочет увидеть, например, мою. И тогда венец Демиурга станет для нас желанной наградой за избавление игровых миров от моего присутствия. Или, допустим, он ждет, что во время схватки наши бонусы взаимоуничтожатся, и дальше игра будет исключительно честной, без читов. Вероятно, можно еще какие-то варианты набросать. Значит, как только я им воспользуюсь, Селена узнает, что венец у меня, и получит возможность его отслеживать. Сколько ей времени понадобится, чтобы до меня добраться? Магистр, похоже, умеет рисовать портальные свитки, привязывая их к чему угодно. А Селена так может? Не факт, она в игре не так долго. Впрочем, чего гадать? Я же даже не знаю, какой у нее класс. Поскольку особого выбора у меня все равно не было, я тяжело вздохнул, воздел руки над головой и затем опустил венец Демиурга себе на макушку. Когда я был прыщавым подростком, мне очень хотелось прокатиться на Герике. Ну, знаете, вот этот вот Мерседес, Гелендваген. И чтобы черный, и чтобы обязательно в обвесе от AMG, и чтобы шильдик 63 на нем непременно присутствовал. Сейчас уже сложно вспомнить, чем именно меня прельщала эта машина. Жесткая и брутальная? Ну да. Правильные пацаны на таких ездят? Ездят. Пятьсот с лишним лошадей под капотом? Да, не без того. Но тогда это было моей мечтой, моим навязчивым желанием, моей идеей фикс. Согласен, довольно приземленная мечта. «Но что вы хотите от прыщавого подростка?» «Тогда мне казалось, что стоит только сесть в эту машину, коснуться ее кожного салона, вдохнуть прошедший через ее кондиционер воздух, включить все три блокировки и нажать на педаль газа, как все изменится, и мир из ее окна будет выглядеть совсем по-другому. Как вы понимаете, фиг там. Когда я стал чуть старше, слегка умнее, и прыщи, по большому счету, прошли, у меня появилась возможность покататься на гелике» одним я даже довольно короткое время владел. И мир в окне выглядел абсолютно так же. Если что у моей жизни и изменилось, так это чеки заправок выросли. С венцом демиурга у меня получилась примерно та же фигня. Я водрузил его себе на голову. И ничего. Я чувствовал только, что он холодный и тяжелый. Мир не изменился. Интерфейс не изменился. Никаких дополнительных меню не появилось». Обстановка не окрасилась в зеленый свет и не стала состоять из текущего сверху вниз двоичного кода. Я посмотрел на Виталика. Он сидел, как сидел, и выглядел так же, как и минуту назад, когда я еще не нацепил на себя эту хрень. Точно так он выглядел и в ту минуту, когда я его здесь оставил. Я посмотрел на свою руку. Это была по-прежнему моя рука. Она выглядела, как моя рука. Текстуры ее не изменились. Контекстные подсказки так и не всплыли. Тут у меня появились такие некоторые сомнения. Но нет. Если бы магистр хотел меня наколоть, зачем ему надо было устраивать весь этот спектакль с халкоподобными демонами и богоподобными императорами? Значит, я просто что-то не так делаю. Я покрутил головой. Покрутил венец на голове. Я крутил его так долго, что под волосами должен был остаться красный след. Но артефакт все равно отказывался интегрироваться ко мне в череп. Я снял его. Надел. «Еще раз снял». Тщательно рассмотрел со всех сторон. На нем по-прежнему не было ни надписей, ни украшений. Не было даже обычного системного описания предмета, в котором могла бы найтись инструкция по активации. Ладно, буду размышлять логически. Эта штука – древний могущественный артефакт, созданный теми же людьми, которые придумали всю эту чудесную игру, захватившую уже не одну галактику. Вряд ли они были абсолютными профанами и их устройство выдало какую-то критическую ошибку перед тем, как попасть мне в руки. Значит, надо исходить из того, что с артефактом все в порядке, и я просто что-то делаю не так, что мне чего-то не хватает. А чего может не хватать игроку, занимающему вторую строчку общего топа, явно не уровней? Ответ нашелся на самой поверхности. Очков характеристик. Венец Демиурга был вписанным в систему игровым предметом и у него наверняка могли быть требования к своему владельцу. Я вспомнил, как совсем недавно магистр поинтересовался, есть ли у меня тысяча очков в интеллекте, и посетовал, когда узнал, что ее нет. Вот же скотина тысячелетняя. У меня не было тысячи очков в интеллекте, и не было столько нераспределенных очков характеристик. А поднять уровни, чтобы получить недостающие, на моем уровне раскачки было задачей практически невыполнимой и потребовало бы посвятить ее решению пару-тройку веков. Но некоторое количество нераспределенных очков, которые я берег на черный день, у меня все-таки в наличии имелось. И я, посчитав, что более черного дня у меня уже не будет, влил их все в интеллект, не дрогнувшей рукой. Бросив на венец еще один долгий, внимательный взгляд, я с удовлетворением отметил, что системное описание предмета все-таки появилось. Я прочитал это описание и требования к владельцу три раза. И у меня появилось желание найти магистра прямо сейчас и засунуть этот венец ему, ну, скажем, в ухо. Конечно, лучше бы засунуть его в ухо не магистру, а тому, кто этот артефакт напрограммировал. Но он, наверное, уже давно умер естественной, долгой и мучительной смертью. Потому что любая другая смерть не могла бы стать естественной для этого извращенца. Я в очередной раз нацепил на себя венец и посмотрел на Виталика, в стремлении отыскать... «Ну, хоть что-нибудь, на что я мог бы повлиять?» И это обнаружилось практически сразу. На стене над Виталиком красовался рубильник, застывший в положении выкол. Под рубильником была нарисована зеленая стрелка, указывающая вниз, прямо на голову сидящего там элитного зомби. Вряд ли у создателей системы было настолько извращенное чувство юмора. Скорее, тут уж я сам это все навизуализировал. Поскольку мне еще в детстве говорили, что не стоит нажимать неизвестные красные кнопки и двигать непонятные рычаги, не имея представления, к чему это все может привести, я потыкал в рубильник указательным пальцем. Рубильник казался вполне материальным и осязаемым. Я снял венец, рубильник исчез, растворился прямо у меня под пальцами. Ну, если это не оно, тогда я уж и не знаю, чего дальше. Я решительно надел артефакт. Положил руку на послушно появившийся рубильник и одним резким, отточным движением перевел его в положение вклы. Говоря по правде, я ожидал чего угодно, любой подставы, что сейчас прямо здесь треснет ткань мироздания, и в образовавшуюся дыру полезут четырехмерные сиреневые монстры, питающиеся душами девственниц и кровью единорогов. Или, наоборот, меня самого засосет внутрь и выбросит в новую вселенную, где все то же самое, но вид сбоку и мне придется заниматься прежними вещами, начав все с самого начала, или что оттуда просто вылезет какая-нибудь хрень и откусит мне голову. Но пространство и время не свернулись в одну точку и не исчезли за горизонтом, радостно хихикая. И никакие тонические твари из параллельного мира не бросились на меня из разрыва. Но хоть какие-то изменения в наш мир, мои действия все-таки принесли. Виталик открыл глаза. К сожалению, вместе с ними он открыл и рот. «Ну, сука, к хренам, в бога душу мать!» — сказал Виталик, потянулся и уронил дробовик с коленей. «Чапай, я спал и видел прекрасный сон. На кой хрен ты меня вообще разбудил?»